Русская земля жила не изолированной жизнью. Она росла, крепла и завоёвывала своё место в мировой истории, постоянно соприкасаясь с другими народами. Её первые историки не могли не интересоваться этими связями, так как они входили в жизнь народа русского. Отсюда И вщий общий интерес к Нестору в собирательном значении слова. Поскольку история Киевского государства это очень крупная часть всемирной истории, постольку и книга, написанная автором Киевляниным, посвящённая своему государству, не могла и не может не представлять интереса для историка любой европейской и азиатской страны. Я не собираюсь долго останавливаться здесь на всём богатом содержании повести Временных лет. Мне кажется необходимым лишь подчеркнуть главнейшие идеи, положенные в его основу, и указать на технику его выполнения. Нас поражает прежде всего глубина постановки вопроса о месте России в мировой истории. Нестор, придавший скромным по замыслу записям характер широких обобщений всемирно-исторического масштаба, пользуясь данными Библии, рисует грандиозную политическую и экономическую картину мира serde narodov on otiskivayet mesto slavyan chtoby takim putem posledovatelno подойти к восточным славянам отдав дань идее славянского единства бросив клич о славянском культурном единении через язык и грамоту как раз в то время когда славянство переживало тяжёлые времена Моравская держава была разбита венграми в начале X века, болгарское царство – Византией в начале XI века. Палапские и балтийские славяне уступали немецкому напору и вместе с чехами и поляками католическому влиянию. Нестор спешит перейти к главному предмету своего исследования – судьбам Нестор народа русского. Он очень хорошо знает географию страны. Он знает, что из Аковского леса текут три крупнейшие реки, игравшие в истории России решающую роль Днепр, Западная Двина и Волга. Он знает, что по Днепру через систему географии С ближайших рек идёт путь от Балтийского моря к Чёрному, от стран скандинавских к Царь городу Ириму. Двина ведёт на запад к морю Варежскому, а Волга далеко на восток в страны Прии и Закаспийские. Так он очерчивает место, на котором намерен изобразить жизнь своих соотечественников. Но главное внимание обращает на тот период их истории, когда в княжество жилась новая династия Рюриковичей. Почему учёные XVIII и XIX веков не заметили, что Нестор сознательно оставил без освещения очень большой период до Рюриковской истории Руси неизвестно. Но факт остаётся фактом и с ним необходимо считаться. Нестор, сославшись на первое упоминание о своём народе в летописании греческом при императоре Михаиле, так и говорит: Мы скажем, что ся на Руси зде в летосии яко же прежде почали бяхом первое лето Михаилом. И под 858 годом помещает сообщение о том, что Михаил царь изидия с своей берегом и морем на болгары. А под следующим годом приводит факт из русской истории. Но факт явно не начальный, а вырванный из середины. О том, что прибалтийские народы, в том числе и славяне, платили дань варягам, и что хазары брали дань на некоторых южных русских племенах. А тех частях русской земли, которые никому не платили дани, он молчит, тем самым показывая, что сообщаемые им факты имеют в его повествовании служебное, узкое назначение. Автору лишь надо показать при каких обстоятельствах появился в Новгороде варяг Рюрик и почему новая династия столкнулась с хазарами. Династия спасла по убеждению летописца русские и многие нерусские народы от усобиц. Она великим трудом собрала их в единое государство. Она же должна и сейчас, когда усобицы с новой силой разъедают Русь, спасти политическое единство страны. Эта идея пронизывает всю тогдашнюю и последующую литературу, доводя её до высшего своего выражения в слове о полку Игореве. Гордость за своё прошлое, опасение за будущее и призыв к защите целостности родины этот идейный стержень повести "Временных лет" свидетельствует о политической зрелости как её авторов, так и тех, для кого она была писана. В этом труде историк русской культуры должен отметить и другую не менее важную сторону умение справляться с делом составления истории своего государства и народа степень подготовленности автора к большому самостоятельному творческому труду образованных и талантливых людей на Руси в это время было уже много конечно не все были илорионами или хотя бы приближающимися по силе таланта к неизвестному нам по имени автору слова о полку Игореве. Но ведь люди им подобные ни в какое время и ни в какой стране не считаются дюжинами. Нестор не поэт и не первоклассный оратор. Это только мастер своей специальности человек, многоучившийся, многознающий и умеющий структурно и литературно оформлять свои мысли. Не вещи персты возлагал он на живые струны. В его руках было только перо и великий русский язык. Инструмент уже тогда совершенный, позволявший автору просто правдиво и доходчиво изображать своих отцов минувшую судьбу. Нестор это учёный своего времени, историк, умевший подниматься до сознания связи мировых явлений. Прежде чем браться за столь ответственный труд, он долго и упорно проделывает подготовительную работу. В его распоряжении писание его предшественников, от которых ему однако удаётся шагнуть далеко вперёд. Он изучает греческие хроники и среди них особенно внимательно хронику Амартола и его продолжателя Семиона Лагафета. Знает он хронограф Никифоров летописец в Скорее Житие Василия Нового, Откровение Мефодия Потарского, Славянское сказание об обретении грамоты славянской, Источники об апостоле Андрее, Просветители скифов, Договоры с греками. Он знает народные предания, исторические песни и другой фольклорный материал. Наконец, он сам наблюдает и постоянно общается с современниками, делавшими историю и, безусловно, ему помогавшими, как личными беседами, так и материалами. Конечно, никто иной, как князь Святополк Изяславич, допустил его в свой княжеский архив где Нестор видел договоры с греками и другие документы. Наконец, в самом Печорском монастыре бил свой собственный ключ общественной и политической мысли. Святополк Изяславич взял себе за обычай, коли идяши на войну или инама то ли, поклонився у гроба Феодосиева и молитву взем у игумена, тоже идящие на путь свой. В 1107 году 12 августа русские полки одержали победу над половцами. А через 2-3 дня князь Святопульк прямо с поля боя был уже в Печорском монастыре с радостной вестью. Юрий Долгорукий назначил своему союзнику Владимиру Свидание в Петёрском монастыре, где они и сотвориста любовь между собою великую. Таких фактов можно привести много. Нестор умеет критически разбираться в фактах. Он же создаёт их связь и восстанавливает хронологию. С каким признанием Несторова мастерства относились последующие историки и летописцы к его труду. Видно из того, что каждый из них труд Нестора вставлял в своё произведение без всяких умышленных изменений. Мы имеем и прямую его оценку обывателем Ростовской области, очень скромным любителем истории. Он выражался так: Молю вас, братия, которые будут читать и слушать эти книги. Если кто найдёт здесь многое недостачное или неполное, да не позорит мне, ибо некий лянин я родом, ни из Новгорода, ни из Владимира, но селянин Ростовских областей. Сколько нашёл, столько и написал чего силы моей невозможно и чего не вижу перед собою лежащего, то как я могу наполнить. Богат и памяти не имею, докторскому искусству не учился. Мне, что Бог поручит в руки, то в первые лета и после впишем. П. С. Р. Л. 15 142 Аще хочеши вся уведать, писал епископ Симон Чернориццу Поликарпу в 20-ых годах XIII -го века почти летописец старого Ростовского. Каждый читатель летописи, кто бы он ни был, знал, что эта книга надёжная и необходимая всякий образованный русский человек XI-XII веков не только должен был хорошо владеть литературным русским языком, не только разбираться в догматах своей христианской веры, иметь понятие о логике. Это всё и есть докторское искусство. Но прежде всего хорошо знать историю своей страны. Доказательств тому много. Высшее духовенство, князья, боярство, писатели и поэты знают историю Руси. Илльрион превосходно осведомлён в этой области, а автор слова о полку Игореве нас просто удивляет широтой своих исторических познаний и глубиной понимания исторических событий. У кого все они учились? Откуда эта осведомлённость? Ответ один. Источник их знаний повесть временных лет. Откуда есть пошла русская земля? Везде, где только жили русские люди, по этой книге учились познавать своё национальное и культурное единство. Уважать и любить своё прошлое. Гордиться общими предками, своей кровью, сумевшими отстоять независимость родины. Светильник, зажжённый в 11 веке в честь русской земли, освещал её дальнейший путь. Не угас он и сейчас. Великорус, украинец, белорус обращаясь к своему прошлому, непременно кладут перед собой повесть временных лет и находят там самих себя. В докиевском и киевском государстве они ясно видят корни, откуда пошли их народы, с присущими всем трём ветвям Руси благородными свойствами. Умом самоотверженностью гигантским размахом натуры. Только такой народ мог освоить неизмеримое пространство на двух материках и в постоянных встречах с народами нерусскими находить общий дружественный язык.